Глава семьдесят Ингури Путь до островов неблизкий. День успел смениться ночью, когда я, наконец, задремала. Мне снился крестьян. Только за спиной его трепетали огненные крылья, а кожа и волосы были темнее. Но это точно был он. В этом сне мы были детьми. Смущаясь и нервно краснея, Кристиан протянул мне крохотного тигренка с умными доверчивыми глазами. Я назову его Санхар, пообещала я. В честь твоего племени. Тут же вспомнилось, что Кристиан никакой не Кристиан вовсе, а Милодар мой жених. Это известие от чего-то перепугало до ужаса. Я даже чуть было не проснулась. Но вместо этого перепрыгнула в другой сон. В этом сне были Арней и Даур, братья Аддингтон. Не их древние предшественники нет, они сами. Даже костюмы были те же, что видела на них в последний раз. Только лица, осунувшиеся, напряженные. Они были в каком-то небольшом помещении. Я сразу поняла, что это по-прежнему Чарингсет. Не сам дворец нет скорее его окрестности. Возникла мысль, что это потому, что они не хотят быть услышанными. Руническая защита на стенах лишь подтвердила мои мысли. С ними был еще один драк. Я видела его на приеме, мельком. Седой, высший, помнится, смотрел на меня особенно внимательно. И на лице у него было то особое выражение, которое бывает, когда человек знает что-то, чего другие не знают. «Хотите совет, парни?» сказал он, продолжая «должно быть начатый разговор». «За этим мы сюда и пришли, Харей», ответил Даур, и таким глухим был его голос, что меня словно тупым ножом полоснули по сердцу. «Я здесь, Тродер, Эштард, ну скажите им!» взмолилась я, но змеи, которые тоже были здесь, «Меня не слышали». «Забудьте ее», — отрезал седой Дракх. «Она не вернется. Они никогда не возвращаются». На щеках Арнея заходили желваки. Издав что-то мало напоминающее человеческую речь, скорее рычание, он бросился на седого Дракха, и если бы не Даур, успевший в последний момент встать между ними, завязалась бы Драка. Все три драгха тяжело дышали, глаза их так и сверкали. «Следи за тем, что говоришь», — прорычал Даур, оборачиваясь к нему. «И уже Арнею. Да перестань ты психовать! Так мы ничего не выясним!» Седой рванул ворот, помотал головой. «Мальчишки!» — вырвалось у него презрительное. «Какие вы еще мальчишки!» «Она не могла улететь сама», — отчеканил Даур. «Может, испугалась, что ее обвинят в хищении ока», — пожал плечами Харей. «Сами понимаете, если бы она осталась, так бы и было». «Нам нужно знать, как пробраться к долине», — сказал Арней. «Говори». «Вы будете сильно разочарованы, ребята», — покачал головой Харей. Сколько я не проторчал, как проклятый в условленном месте, она ни разу не спустилась ко мне. Фениксы не считают нужным выполнять обещания, данные нам. А вот это уже интересно. На какое-то время я перестала вслушиваться в перепалку Драхов, приблизилась к Седому вплотную и, пользуясь тем, что в этом странном сне он меня не видит, положила ладони ему на виски. Телепат я или нет, в конце концов? А ком он толкует? Картины жизни императорского советника замельтешили перед мысленным взором цветным калейдоскопом. Детство, юность, далекая, очень далекая молодость, времена дирижаблей и первых железных дорог. По улицам сент движутся коляски с запряженными в них лошадьми, Даже паровых мобилей еще не изобрели. Сколько ж советнику лет? Впрочем, это не важно. Это все не важно. Чем быстрее листаю, тем больше начинаю пролистывать. Целыми годами, десятилетиями. Чувствую то, зачем я вглядываюсь в память Дракха впереди. Уже совсем рядом, буквально за следующим поворотом. Обнаружение искомого ошарашило. Повергло в ступор. Из груди вырвался беззвучный крик. Она почти не изменилась. Разве что с возрастом черты ее стали более резкими, скулы отчетливее, губы тоньше. В истине черной копне волос серебряной жилкой у леса бьется седина. Глядя на прапрабабушку сотни лет назад, юную, улыбчивую, с румянцем на персиковых щеках, я сглотнула. Дыхание перехватило. Это потому, что гляжу на нее глазами Харея, советника, поняла я. Для меня она всегда была бабушкой, шаманкой, другом, а для Харея самой желанной, самой совершенной женщиной на свете, той, ради которой хочется жить и дышать, хочется совершать подвиги, преодолевать преграды, в лучах которой тепло и уютно, рядом с которой бесцветный прежде мир расцветает мириадами новых цветов и оттенков, наполняется пронзительностью и глубиной. Только вот в отличие от нас с близнецами, пламя Шварахи было ядовитым для Харея, И только им двоим ведомо, чего им стоила их любовь. История их любви насквозь пропитана горькими нотками. До последних моментов я бы подумала, что только Феникс способен увидеть трогательную, пронзительную красоту подобной любви. Но я ошибалась. Судя по свету, исходящему от шварахи в воспоминаниях Харея, Дракх не жалел ни об одном дне, проведенном рядом с любимой. И как ни парадоксально это не звучало, о расставании он тоже не жалел. Видеть любимую в корсете и рабском ошейнике это было невыносимо, недостойно. Их расставание было самым красивым зрелищем, что я видела в жизни. Вид парящий на высвобожденных из плена крыльев любимой, любимый, поющий свою песню, навеки останется в сердце Харея. Даже я, наблюдающая со стороны, не смогла сдержать слез, слушая мелодию, которая с каждой нотой овладевала все новыми и новыми незримыми струнами души. Что же говорить о влюбленном до беспамятства, страстно любящем мужчине? Неудивительно что Харей отпустил свою невольницу. Взамен в сердце императорского советника навсегда поселилась песня Феникса, песня свободы и безграничного счастья. Я рывком отпрянула от Харея, оторопела, мотая головой. Ведь хотела только узнать, о ком он говорит. А ощущение, словно в чужую спальню без спроса заглянула. Да что там в спальню? В душу? «Но...» — решил вдруг позанутствовать внутренний голос. «Зато теперь не мне ни одной испытывать неловкость, встретившись с прапрабабкой». «Они не спускаются с островов», — сказал Харей устало. «Особенно к Дракхам. Но все же есть способ достучаться до них». Я вдруг отчетливо разглядела, как над его плечом знакомо замерцало. Из светящегося облака вдруг вынырнула маленькая рогатая голова. Еще один парящий змей послеповато щурился на свет, еще не осознав даже, что проснулся. Судя по тому, как переглянулись братья, они этого змея тоже увидели, причем без помощи Эшторда и Тродора, сами. Я и не заметила, как мои дракхи стали такими сильными. Для меня они всегда были самыми сильными, мудрыми и достойными во всех мирах. Я с размаху хлопнула себя по лбу. Ну, конечно, если змей покидает тело Дракха, огонь феникса больше не вредит ему. Вот это новость я привезу Шварахе. Я невольно потерла ладони, впервые улыбаясь. Озарение посетило не только меня одну. Впервые за этот разговор я увидела, как просветлели глаза у обоих Дракхов. «Это все она!» Беззвучно, одними губами, сказал брату Даур, и Арней кивнул. Харей, который не заметил ни пробуждения симбионта, ни переглядывания братьев, продолжал, как ни в чем не бывало. «Идите в заброшенный грот!» Он поставил точку на карте, мерцающей на экране наутпада. «И позовите Шварахи!» Он протянул Дауру плоский круглый камешек, в котором я узнала камень вызова. Прежде такие дарили возлюбленным. Какие чувства должен был пробудить Харей в Шаварахе, чтобы она подарила ему ключ к своему сердцу? И какие чувства должна была пробудить шаманка в императорском советнике, если он так ни разу им не воспользовался? Впрочем, теперь, когда немного больше знаю о дракхах, понимаю, Если Харей и хотел, чтобы Шварахи вернулась, он явно мечтал, чтобы она пришла к нему сама. Спасибо, Харей, ⁇ кевнул Даур, принимая камень. Мы никогда этого не забудем. Советник пожал плечами. Это не гарантирует того, что ваш Феникс вернется, парни. Как и того, что Шварахи захочет говорить с вами. Она вернется. Твердо сказал Даур, и его льдистые глаза потемнели. Вернется, эхом повторил Арней. А потом вдруг произошло то, что уже было однажды наяву. В тот день, когда умер Макартас, за спинами обоих наследников проступили призрачные крылья. Точнее, на этот раз они были не такими уж призрачными, как тогда. На этот раз. Отчетливо проглядывался их цвет, текстура. Несмотря на то, что крылья были сложены, я заметила, что они не похожи на мои перистые. Крылья дракхов были кожистыми с костяными шипами. В цвет парящих над их плечами змеев.